Глава 11. Как война обнажает всё скрытое. Я не чувствовала себя человеком. Не чувствовала боли или холода, страха или отвращения. Всё, что ощущала, призыв о помощи, болезненный щемящий душу, срывающий барьеры и заставляющий пустить в себя силу ударной волной. Стоя на коленях, я приложила нить, сотканную из чёрного тумана, не позволяя им и ставить окончательно. Всё, что видела, кроме них, было алое сердце, едва-едва толкающееся вперёд, подающее надежду и веру. Но толчки становились всё реже и медленнее, как бы я ни старалась соединить разорванное. И тогда вспомнился Джеймс. Где-то в отголосках памяти осталось его искажённое болью лицо. Я что-то сотворила с ним. Я была виновата. Но вины не чувствовала. Я знала, что рядом есть старик, которому дорог этот мальчишка лежащий теперь передо мной. И все, что могла, сказать ему грубо, отрывисто. «Приведи лекаря. Он остался там, откуда я пришла. Быстро!» Мне не было известно, понял ли человек все, что услышал. Но большего я не могла. Даже эти несколько слов заставили сильно отвлечься едва не потерять важную ниточку. Сердце толкнулось в последний раз вперед. Умирающий застонал и затих. Его прозрачно-голубые глаза смотрели вверх, на чёрное небо, словно искали там ответа на огромное множество вопросов. И он бы непременно ушёл, если бы мог. Но мальчишку держало что-то. Огромный долг, вера во что-то, незаконченное дело, которое он не мог оставить. Всё это придавало ему сил. И я снова смогла ухватить почти истаившую ниточку, соединив её с другой. Сейчас голос Джеймса раздался совсем близко. «Ты только не уходи, парень. Будет больно, зато потом заживем». Я слышала, но не видела супруга, но уверенность в его голосе придала сил и мне. Я с удвоенной силой стала тянуть за ниточки, связывать их, удерживать рядом, и с огромным удовольствием поняла. Они больше не расползаются, не тают на моих глазах. Рядом за спиной недовольно колыхнулась черная служащая, пришедшая забрать то, что она считала по праву своим. Я позволила себе улыбку. «Он не твой», — сказала громко. «Ты же видишь, его срок еще не пришел. И придет не скоро». Тень качнулась снова. По шее мазнуло холодом. По макушке словно бы кто-то огладил одобрительно ледяной рукой. Джеймс что-то говорил в то же время, но ибо слова мне было не разобрать. Я просто закончила свое дело, связав все ниточки, что успели распуститься раньше. Удовлетворенно посмотрела на сердце набирающая новый разгон, и, вздохнув, опустила руки. Приходило в себя тяжело. Мало того, что меня трясло от холода, да так, что аж зуб на зуб не попадал. Так еще взгляд супруга напротив чуть не добил. Мы тряслись в карете. Джеймс и какой-то старик в форме телепортата сидели передо мной. Я же сама возлежала одна на всем сиденье, укутанная в несколько покрывал и собственную шаль. А между нами висел магический кокон оплетающий некоего молодого человека и не позволяющий ему чувствовать все тяготы перемещения по ухабам и кочкам. «Это что?» проклацала зубами я, разглядывая новых попутчиков. «Лекарская реанимагия», хрипловатым голосом отозвался супруг, утирая тыльной стороной ладони под солба и висков. Ему вредны перемещения, но оставаться на месте нам было нельзя. Я с трудом села, подтягивая покрывало и язвительно уточнила. «А мне можно трястись?» «Я бы тебя совсем прибил, но свидетель имеется». Джеймс откашлялся, снова бросил уничижительный взгляд и тяжело вздохнул. «Это-то за что?» – поразилась я такой черствости сердца. «За всё! с чувством отозвался супруг, давая понять, что тема закрыта и больше он говорить со мной не желает. Я нахмурилась, задумалась. Вспомнила странное поведение служащего из телепортата. Шум, беготню и ноющую тревогу внутри, расползающуюся заразой по всему телу. А потом туман. Чёрный, едкий туман в голове, зовущий и не возражений. И боль на лице Джеймса. Я тронула собственное горло, вспоминая, что именно сделала. Стало тяжело дышать. Пришлось поправить ворот дорожного платья, оттянув его в сторону. «Только без паники», — устало попросил супруг. Не хватало еще новой потери контроля над собой. «Ой!» — только и смогла сказать я, понимая, что теперь бросила в жар, да так, что и покрывало больше не нужны. «Ой, будет потом!» — пообещал Джеймс, снова прочищая горло. «Когда окажемся в безопасности и без лишних глаз». Услышав про лишние глаза, я посмотрела на старика, о котором чуть не забыла от волнения. Высокий, судя по всему, немного сутулый, с тонкими чертами лица и абсолютно седой головой. Он смотрел на меня спокойным, даже каким-то равнодушным взглядом. «Меня зовут Софи», — представилась я, вспомнив о приличиях. Гюс откликнулся старик на удивление бодро. «Благодарю миссии Темневичку за неоценимую помощь моему господину». Он слегка склонил голову в подобострастном поклоне. «У меня по телу снова побежали мурашки. Теперь уже не от холода, а от страха. Мы с Джеймсом собирались тихо мирно сдать меня родне». Но не успели даже шагу сделать в новом городе, как случилось то, что случилось. Беседа больше не клеилась. Переглянувшись пару раз то с одним спутником, то с другим, я прикрыла глаза и снова натянула одеяло повыше. Холода уже не испытывала, а вот желание скрыться ото всех нарастало. Карета остановилась внезапно. Я даже не успела восстановить в голове произошедшие события, как мерное покачивание с периодическими резкими толчками прекратилось. Кто-то, подозревая кучер, что-то закричал на лошадей и постучал по крыше. «Прибыли!» – кивнул старик. «Имение химераунов!» «Отлично!» – слабым, чуть подрагивающим голосом отозвался Джеймс. Я посмотрела на него и поняла, что он вот-вот рухнет навзничь. Сил в моем бедном супруге всегда было не так уж много, а сегодня он беспечно отдавал их последки неизвестному молодому человеку, продолжающему осыпаться в туманном коконе. «Пусть позовут людей и перенесут вашего спутника», сказала я, покидая карету и буравя злым взглядом старика. «Здесь нет людей», — спокойно отозвался он. «Дом брошен, уважаемая миссия, больше недели назад». Только тогда я решила оценить то самое имение Химераунов, куда мы так долго добирались. На улице уже светало, и с учетом магических фонарей света должно было хватить на приличный осмотр. Но в этом месте не было дополнительного освещения. Большой дом встречал тишиной и пугающим одиночеством. Выполненный из светлого камня, с темной крышей и узкими высокими окнами, он казался брошенным и несчастным среди густой растительности вокруг. «Почему они уехали?» – спросила я шепотом. «Не в силах справиться с накатывающей тоской». Потому что были оповещения. «Война вот-вот доберется до этих мест. Уже добралась». Старик покачал головой и, бросив на меня внимательный взгляд, отвернулся чтобы проследить за перемещением своего подопечного. Джеймс шел следом за коконом, в который спеленал пациента, слегка сгорбившись. Супруг едва держал руки поднятыми, а по его вискам струилась влага. Не мешкая больше, я побежала к выходу. «Ключ от дома под камнем слева от лестницы!» — крикнул вслед старик. Я отмахнулась с негодованием, подумав, что он мог бы и сам поспешить и открыть дом друзей. Связка ключей правда нашлась под камнем. Самый большой из них подошел к замку, и я, повернув его несколько раз, толкнула дверь, вбегая внутрь и пропуская подоспевшего супруга. Оглядевшись, указала Джеймсу на арочный проход справа. Там за ним виднелась широкая софа. Наверняка в пыли, потому как мебель в доме даже чехлами накрыть не удосужились. Это как же нужно было спешить? Пока муж проходил мимо с ценным грузом, обратила внимание на следующего за ним старика. Он шел степенно, уверенно. Всё в нём кричало о благородстве, и форма сотрудника телепортата совершенно не подходила такому человеку. Уже отступив от двери, я так увлеклась наблюдением за новым спутником, что сильно вздрогнула, когда ухо раздался тихий треск. Попытавшись оглянуться, почувствовала, как в висок уперлось что-то круглое и холодное, а грубый хриплый голос с ненавистью проговорил. «Теперь ты за всё ответишь, темневичка. Не дёргайся!» «Револьвер заряжен, и я не шучу». Дергаться я и не думала. Только страсть как хотелось посмотреть. Кому так не угодило? Поэтому я продолжала косить глазом, когда неизвестной силой, схватив меня за локоть, повел в арку, где как раз над надраненный мой супруг со стариком. «Всем стоять!» – заявил мой захватчик, как только мы оказались в просторной милой гостиной, выполненной в розовых тонах. Старик Гюс и мой супруг обернулись – с недоумением уставившись на меня и новую компанию, в которой я соизволила появиться. Мне не было страшно, не было и желания веселиться. Я понимала, что кто-то схватил меня и пригрозил расправой, но никак не могла осознать реальность происходящего, словно это был один из моих странных снов. Вместо того, чтобы пугаться, я успела заметить хорошее убранство комнаты, толстый слой пыли на предметах мебели и удивленные. Чуть прищуренные глаза старика Гюса, прежде чем бандит снова заговорил. «Отойдите от раненого и встаньте передо мной, сцепив руки в замок. Так, чтобы я видел каждое движение». Джеймс резко втянул воздух и поднялся самым решительным видом. Дуло револьвера тут же сильнее впилось в мой висок. Я зашипела от боли. «Не дергайся, темневичка, не то пристрелю сейчас же». «Чего вы хотите?» Голос Джеймса при всей его показной браваде звучал глухо. Да и выглядел он не лучшим образом. Сказывалась огромная потеря магических сил, которыми муж питал переносной кокон для больного. «Вашей смерти!» — хрипло отозвался мужчина за моей спиной. «Чтоб все твари, кормящиеся за нас счет, сдохли в муках!» «Похоже на план. Тогда чего вы ждете?» «Дожуйте спокойно, даже как-то бесцветно», — спросил старик Гюс. «Прикончите, девчонку, и дело с концом. Зачем это показуха?» Я недовольно покосилась на гада. Просто милота, вы посмотрите. Мы спасли его попутчика от верной смерти, а теперь он же предлагает побыстрее от меня избавиться. Подумав обо всем этом, я попыталась сжать кулаки в попытке призвать на помощь ту страшную силу, что так пугала всех вокруг. Но ничего не вышло. Внутри росло чувство пустоты. Руки свело от слабости. Радовало в такой ситуации одно. Страх по-прежнему не приходил. «Отпустите девушку». Снова заговорил Джеймс, неодобрительно взглянув на старика и выводя меня из ступора резким хлопком в ладоши. Я вздрогнула, а он продолжал допытываться. «Что вы с ней делаете? Она же вот-вот упадет!» «У него артефакт Кроули», сообщил старик Гюс, глядя с интересом то на меня, то на бандита, находящегося позади. «Кроули?» Джеймс был озадачен. «Не припомню, чтобы слышал о таком». «Я тоже не могла припомнить ничего подобного» а в глазах снова начало мутнеть. Сзади раздался хриплый лай. Не сразу до меня дошло, что это смех нападавшего. Не «Недотепы! Я владею артефактом, подавляющим связь с темными силами!» С ликованием оповестил всех владелец револьвера. «Так что не надейся, мальчишка, что она сможет отмочить что-то в своем стиле. Я есть сила и воля света, и я принесу справедливость в этот мир полной грязи». Идиотизм буркнул старик Гюс, после чего покачал головой. «Если хотите принести свет, то достаточно было разжечь камин в этом просыревшем доме». «Заткнись!» Моего пленителя знатно тряхнуло. Револьвер дернулся в его руке и скользнул по тонкой коже, оставляя соднящую царапину. И вместо того, чтобы переживать по этому поводу, я внезапно поняла, что волнуюсь за мужа. От боли в глазах снова прояснилось, потому стало особенно заметно, что Джеймс и без того находящийся практически без сил слегка раскачивается. «Рань меня ненормальный носитель артефакта теперь, и супруг вынужден будет отдать последние крупицы силы, чтобы спасать угасающую жизнь, ведь он не может сопротивляться дару». Вот уж действительно ничего хорошего. «Софи, все будет хорошо», словно отголосок моих мыслей заявил Джеймс. «Делая еще шаг навстречу и не сводя пристального взгляда с человека, возвышающегося за мной. «Прошу прекратить ее пугать. Скажите нам, чего вы хотите, а мы?» «Я хочу избавить мир от тьмы», гордо заявил мой пленитель, даже не дослушав. «И вашего исцеленного убью тоже, потому что он спасен нечистой. Он больше не имеет права на жизнь». «Зачем вам это? Кто вас послал?» Джеймс сильно покачнулся, но устоял. «Я сжала кулаки. Смогла». Чувствуя, как негодование внутри набирает обороты, желая выплеснуться наружу, поняла, что сила возрождается внутри вопреки всем преградам. «Вот и доказательство!» Игнорируя вопросы, мужчина позади злобно сплюнул на пол и прорычал. «Она окрутила тебя, лекарь, чтобы питаться твоими силами! Темневи!» Договорить гад не успел. Что-то просвистело у меня над духом, прерывая пламенную речь нападавшего. Он силой втянул воздух и сдал удивленное «О!» и, пошатнувшись, упал, успев выстрелить куда-то вверх. Я чуть пригнулась от испуга, схватившись за голову. Зажмурила глаза на миг и сразу открыла их, чтобы увидеть обеспокоенное лицо супруга. Он пробегал мимо. Упав на колени, замер рядом с крупным мужчиной в длинном черном плаще и черной же одежде. Глаза того, кто пришел за мной в дом, были открыты, а из его лба торчала рукоятка от ножа. Тонкая, серебряная, с витиеватой росписью. «Он мертв», — констатировал Джеймс, после чего посмотрел на меня и уточнил. «Как ты, Софи?» «Кажется, жить буду», — поделилась предположением я. «Очень хорошо». Кивнув, супруг попытался улыбнуться, но тут взгляд его поплыл, и уже через пару секунд он лежал рядом жертвой в глубоком обмороке. «Вот и славно. Пусть отдохнет» прокомментировал произошедшее старик Гюс, тихо подкравшийся сбоку. «Лекарь слишком измотан. Вы согласны, миссия?» «Пожалуй, что так», — ответила я, разглядывая теперь нового знакомого вблизи. Тот прошел мимо, осторожно потянул Джеймса за руки и прямо так, на полу, оттащил его ближе к нерастопленному камину, на овечьей шкуры. Затем снова вернулся к месту происшествия. Присел рядом с мужчиной, погибшим от ножа в голове, и без особого труда вынул свое холодное оружие. Я поспешно отвернулась. «Неприятное зрелище», — согласился со мной Гюс. «Но кортик может мне вскоре понадобиться. Если в этих местах вновь появились фанатичные противники темневеков, то нам лучше быть начеку. Я присела рядом с супругом, обеспокоенно тронула его за руки и сразу поняла неким чутьем. Смерть ему не грозит. Джеймс тяжело дышал, провалившись в глубокий восстанавливающий сон. «Ваш муж — отличный лекарь», — снова заговорил Гюс, усаживаясь рядом со своим спутником. «Нам с господином Марком очень повезло встретить вас. Жаль только, что с возницей так вышло. Мы слишком торопились с отъездом, потому не удосужили задуматься, кому доверились». А если он не один? Запоздала испугалась я, продолжая держать Джеймса за руку. Посмотрела на вход, ожидая увидеть, как тут же ворвутся еще несколько головорезов. Он был один. Гюс прикрыл глаза и чуть улыбнулся. Эти всегда действуют в одиночку, не желая привлекать внимание. А этот послужил нам кучером. Других с нами не приехало. «Вы так хорошо их знаете, этих любителей света», насторожилась я. «Я несколько старше вас, Мисси. Губы старика чуть искривились. Будто он пытался усмехнуться, но не мог вспомнить, как это делается. Многое с того, что вам лучше и не слышать». «Соглашусь». «Не люблю чужие тайны, сплетни и интриги», — кивнула я. «Но как этот человек нас нашел?» Указав головой на нападавшего, передернула плечами. «Он ведь увязался за нами, зная, кто я». «Было очень тяжело не понять, кто вы, миссия», — отозвался старик, примиряясь к телу погибшего негодяя. «Вы слишком явно проявили способности. И, думаю, слух об этом уже всколыхнул городок. Потому очень хорошо, что мы сейчас довольно-таки далеко от того места». «Вот вам мой совет. Возьмите артефакт этого недоумка. Вот тот белый камешек со сквозным отверстием. Уберите его в платок и спрячьте в потайной карман платья. Если он не будет непосредственно касаться вашего тела, то действие сильно ослабится. Значит, никто не сможет заподозрить вас темневека. Вы ведь собираетесь скрывать дар, как я понимаю?» «Ох, ну!» Мне не хотелось рассказывать старику много. Но он, похоже, и сам был удивительно догадлив. «Мне и правда хотелось бы спрятаться от чужих глаз. Люди слишком злы и предвзяты, господин Гюс». «Понимаю». Он чинно кивнул. «В таком случае воспользуйтесь моим советом. И надеюсь, вы соизволите помочь мне привести одну из комнат этого дома в обжитой вид. Нам нужно обустроить живых и избавиться от мертвых». С этими словами старик подхватил за ноги нападавшего и поволок прочь из дома самым невозмутимым видом. Будто избавлялся не от трупа, а от пыли на одном из комодов. Я проводила старика задумчивым взглядом. Вздохнув, решила переживать обо всем случившемся позже. Страхи минувшего были сильны, но беды настоящего казались опаснее, а потому пришлось отложить слезы на потом. В доме было сыро и холодно, а Джеймс все еще лежал на полу, не подавая признаков бодрствования. Потому, скинув накидку, закатав рукава и внимательно осмотревшись, я решила затеять уборку попутно подобрав тот самый маленький белый камешек с дыркой в середине. Убрав артефакт в потайной карман, на прислушалась к себе, но не ощутила каких-либо значимых перемен в самочувствии. Улыбнувшись, вдруг подумала, что, возможно, нападавший сослужил мне отличную службу, и теперь нам с Джеймсом не придется бежать и прятаться. Все, что нужно — держать камешек в кармашке и делать вид, будто ничего не случилось. Это было похоже на некий план который мог даже сработать.